Москва, 18 июня 2005 года. 12:03. Зимин пришел вовремя, ровно в полдень. Вошел в цех, поздоровался со всеми за руку. Как, Андрей Алексеевич, с несколько п р е в и ч н о й бодростью обратился он ко мне. Готовы? Да вроде как готовы. Знать бы куда, усмехнулся я, скрывая мандраж. До конца я и сам не знаю, но мне кажется, что вам там самое место. Дву смысле н н о з в у ч и т хмыкнул я. о д н о с м ы с л е н н о просто буквально улыбнулся он. Двинули. Указал он рукой на тойоту. Я сел за руль. Земин обошел машину сел на пассажирское сиденье. Просторно здесь, с некоторым удивлением сказал он, оглядевшись. Хорошая машина. Рыбалка там или охота? Ладно, не будем время тянуть, поехали. Далеко уточнил я. Да рядом совсем показал он рукой. Вон туда, к этому же зданию с обратной стороны. Вторая половина цеха догадался я. Она самая подтвердил он. Подъезжайте к воротам и посигнальте. Я завел тойоту. Холодный дизель затарахтел, по всему кузову прошла вибрация. Я включил первую и плавно тронул машину с места. Игорь открыл нам ворота и мы выехали в солнечный летний московский п о л д е н ь Свернули направо, еще раз направо и по гравийной дорожке подкатили к таким же воротам, из к а к и х только что выехали. Сигнал тескоманда о в л з и м и н Я дважды надавил на клаксон. Сигнал Игорь тоже поменял. Вместо стандартного б и б и к а н ь я прозвучало что-то вроде корабельного ревуна, только потише, разве что. Ворота д р о г н у л и и начали раздвигаться в стороны. Заезжайте сразу направо, показал рукой мой спутник. Увидите белую разметку. Остановитесь в ней и выходите из машины. Понял. Я закатил машину в полумрак склада, включил фары, свернул резко направо, увидел прямоугольник о г р а н и ч е н н ы й белыми и как будто даже ф а с о р е ц и р у ю щ и м и линиями и остановился точно в нем. Глушите мотор пока. Надо еще пару минут поговорить. А вытяжка тут слабая, над д ы м и м выхлопом сказал Земин. Заглушил двигатель, оставил ключи в замке зажигания и вышел из пикапа, оставив дверь открытой. Земин тоже вышел, и я огляделся. Помещение было таким же, как и цех за спиной, но ни верстаков, ни шиномонтажа, ни подъемников здесь не было. Было что-то вроде подиума, о т г о р о ж е н н о г о л е е р а м и у одной торцевой стены. На подиуме стоял открытый шкаф. с несколькими перекидными рубильниками. У ворот была застекленная будка, судя по всему, из брони стекла, в которой сидел мужик в черной униформе с надписью «Охрана» на спине. Возле него стоял п р и с т о в л е н н ы й к столу полуавтоматический дробовик Сайга-12К. Сразу перед размеченным прямоугольником начиналась невысокая, сантиметров 3 р и а т и р е б р и с т а я стакада, грубо сваренная из стальных листовых швеллеров. Эстакада стыковалась с грубо сваренной роликовой платформой на рельсах, на которой вполне можно было поместить большой грузовик. Рельсы уходили под арку, стоявшую неподалеку от задней стены из серого силикатного кирпича. У стены слева, друг на друге, как обычные складские поддоны, лежал огромный кабель. Штабель этих самых платформ, а возле них скромно притулился вилочный погрузчик, к о т о р о м судя по всему, платформы устанавливались на рельсы. одноразовые конструкции, а потом их куда? Арка выглядела ничуть не ф у т у р и с т и ч н е е чем грязноватая кирпичная стена за ней, а здоровая рама, сваренная из листового металла, с какими то желтыми цилиндрами по наружному периметру. Сама арка была грубо покрашена суриком. На верхней перекладине висел обычный светодиодный светофор, уложенный на бок, разве что подходящие карки кабели вызывали некоторое уважение, да и то небольшое. Не внушает? Угадав мою реакцию, усмехнулся Земин. Не слишком честно сознался я. За бутылку сварили, а за два ящика засмеялся он, и я даже не был уверен, что Земин не шутит. Главное, что работает. Впрочем, здесь только п о р т а л Все оборудование во Фригеле. Несколько человек там еще. Теперь попрошу чуть-чуть внимания. Готовы? Готов. Тогда даю последние инструкции. Перешел на деловой тон. Садитесь в машину, ждете, и я ухожу к стартовому пульту. Загорится красный свет. Возможно, придется немножко подождать. Посидите там, не нервничайте. Загорится желтый, заводитесь. Если что-то случится, не заведетесь вдруг или еще что, сразу давите на сигнал. Начнем заново. Это не перекресток, зеленого ждать не надо, и вы сразу заезжаете на платформу, пока передние колеса не упрутся в ограничитель, видите? Он показал пальцем на поперечную трубу кривовато приваренную у самого края платформы. Вижу, подтвердил я. Прекрасно, продолжил Земин. Глушите двигатель и просто ждете. Загорится зеленый, в к л ю ч и т с я сирена. Это начало процесса прохода. Платформа сама поедет вперед. Не бойтесь, не волнуйтесь. Старайтесь просто замереть. Выглядит как кривое зеркало. Въезжайте. Самое главное, никаких движений. Никакой паники, все идет как надо. Зеркало, которое появится перед вами, не пугайтесь. Старайтесь даже не шевелиться в кабине и держите дыхание, пока, с а м и в смысле, ваше тело полностью зеркало не проедет. Это понятно? Нельзя шевелиться. Понятно, кивнул я. Портал односторонний. Попытайтесь что-то сделать, встать, выскочить из машины. Никто даже не предскажет, что с вами будет. Только вперед. Платформа сама идет с нужной скоростью. Портал вам не повредит. Все остальное у з н а е т е на той стороне. Там вас встретят и все объяснят, что делать дальше. Повторите, пожалуйста. Жду желтого в машине. Заезжаю на платформу, г л у ш у мотор. На зеленой с и р е н о й меня тащит в кривое зеркало, при проезде которого даже не дышу. Меня встретят. Максимально коротко повторил я инструкции. Все. Удачи. Он хлопнул меня по плечу, по машинам. Он направился к подиуму, а я сел в машину. В почти пустом зале было хорошо слышно, как забухало жили за под каблуками земна, когда он прошел з а л е й р о ограждения. Что-то лязгнуло и возник негромкий шум, как будто включился большой вентилятор. Впрочем, может, это вентилятор и включился, хотя нет, шум шел от арки. На светофоре спыкнул красный фонарь. Ждать желтого пришлось совсем недолго, не больше минуты. Шум усилился и перерос в тонкий, довольно неприятный свист. Светофор загорелся желтым, я завел машину. Снова застучал дизель, громко, как-то даже нахально, вызывая г у л я ю щ и й от стены к стене э х о Да куда же я прусти, идиот, подумалось. Меня бросило в п о т В кровь улетело не меньше литра адреналина, аж в глазах круги пошли. Изображение стены варки заколебалось. с л в н о там поднимался горячий воздух. Только он не поднимался, а собирался к геометрическому центру проема. Я врубил первую передачу, отпустил сцепление, и т я г о в и т ы й дизель легко затащил меня на платформу. Машина у п е р л а с ь в трубу скрипнув резиной, я заглушил мотор. Желтый горел передо мной как маленькое солнце. Звук действовал на нервы, он был как зубная боль в стадии обострения. Свист ушел куда-то в область ультразвука, заставив меня сморщиться, и исчез совсем, сменившись гудением, как от трансформатора. В проем арки на какое-то мгновение прострелила искрами колеблющаяся поверхность, как будто бы поддернулась инем и превратилась в к о л ы х а ю щ у ю с я ртуть. Я увидел отражение фургона, себя за рулем, волнующееся, расплывающееся, двоящееся, разрывающееся на фрагменты и снова сливающееся. в Спыхнул зеленый. И включился ревун, как на больших черных машинах с синими мигалками, посылая в запнутое с к л а з с к и м и стенами пространство требовать н а р я в к а н и Да и мать его идти! крикнул я сам себе, чувствуя, как меня вместе с машиной с металлическим скрипом потащило вперед внутрь своего собственного отражения. к е н г у р я т н и к затем капот б е з у ч н о погрузились в него, затем стойки лобового стекла. Волнующееся рту зеркало неумолимо приближалось. Мои колени ушли в нее, и я почувствовал. Сложно сказать, что я почувствовал. Как невесомость, но только там, где меня втянуло в эту самую мембрану между мирами чем и чем. Появилось желание скорее просунуть голову на ту сторону, но я наоборот замер и перестал дышать. На меня накатывалось мое собственное уродливое отражение. перекошенная, плывущая все ближе и ближе к лицу, прямо перед носом в него. Я зажмурился, почувствовал в лице одновременно и жары, и холод. Что то скользнуло по щекам к затылку, звук ревона неожиданно исчез, как его и не было. Наступила тишина. Я почувствовал, как что то также о б л и з н у л о холодом спину. Я открыл глаза, сразу же бросил взгляд в зеркало заднего вида. Машина появилась из ничего. Из колеблющегося воздуха меня внесло в бетонный ангар. Слева от меня были распахнутые ворота, через которые в помещение щедро вливался солнечный свет. В ангаре не было никого. з в у к и м е т а л л и ч е с к и м ударом платформа остановилась, лязгнули стопоры, а я перевел дыхание. Ворота забежал высокий крепкий блондин с короткой стрижкой в униформе песчаного цвета с каким-то шевроном в малиновом берете с золотой эмблемой. Махнул оранжевым светящимся жезлом в сторону выезда и крикнул: "Туда, туда сразу, давай! Заводись, я освобождаю платформу. Паркуся на пятом месте снаружи. Давай, мужик, не тормози!"